Глава 10 а р т ё м сразу пожалел о том, что не надел ботинки. Бежать в носках было неудобно. Сучи и корни впивались в ступни. Одежда мгновенно вымокла из-за влажного от росы подлеска. Ветки осин хлестали по лицу. с а л а н г о нигде не было. Артём даже не был уверен, что идёт по её следу. Она могла свернуть в любом направлении. Возможно, девушку ждали те три охотника. Она могла без труда передать им приметы. Размышлять не было времени. В отчаянии, ругая себя за неосмотрительность, Артем бежал вперед. Надеялся на удачу, знал, что не простит себе случившееся. Папа впервые доверил ему важное поручение, а он, юноша, хотел загнать себя до изнеможения, вернуться в лагерь или с приметами, отобранными у проклятой девчонки, или обессиленным. едва стоящим на ногах. Лес неожиданно оборвался земляным яром. Яр — крутой обрывистый берег реки. Артем замер, не зная, как поступить дальше, но при свете восходящего солнца увидел, что впереди, на расстоянии 100 метров, что-то мелькнуло. Не задумываясь, рванул вниз. Спуск был с ы п у ч и м с о с к а л ь з ы в а Артем перепачкался в земле. Сейчас это заботило его меньше всего, «Грязь не сало, потер отстало», — повторял он любимую поговорку Виктора Каюмовича, надеясь хоть как-то ободрить себя. Уж дедушка точно пошел бы до конца. Пробежав небольшую поляну, а р т ё м оказался возле зарослей ольховника. Понимал, что пройти тут было бы трудно даже в хороших ботинках, но отступать не хотел. Мягкая земля, крепкие протянутые наиской стволы, ветви — путанный лабиринт ольховых зарослей, едва ли не худшее, что могло встретиться путнику в этих местах. Все деревья разбросались, скрючились, один ствол заходил за другой, держался за него, стелился по траве или загибался кверху. Ветви двоились, троились л о м а н ы м и трубами, цепляли за руки, за ноги, хватали за шиворот. Артем перешагивал, нагибался, полз, карабкался, весь взмок, окончательно перепачкался влажной землей. Молодые отростки с овальными ребристыми листьями и продолговатыми коричневыми шишечками п л е т ь ударяли по лицу. Юноша невольно вспомнил рассказ Тюрина о зеленой улице в Александровском централе. В Иркутске Артем с ребятами из класса каждый год обходил ближние районы в поисках ольховника. Из ольхи получались хорошие клюшки, сразу загнутые. Теперь он чувствовал, что возненавидит это дерево на всю оставшуюся жизнь. Артём упирался в стволы, гнул преграждавшие путь ветки, но они не ломались, только выкручивая зелёную требуху. На руках паутина, кусочки коры, грязь. Устав извиваться, пошёл напролом. Стиснув челюсти, надавил всем весом на очередной ствол. Вокруг всё зашелестело. Артём пытался приподнять его, чтобы проскочить низом, или пригнуть, чтобы перелезть через него. Ничего не получалось. Тот крепко з а с т р я л в ветвях соседней ольхи. Юноша надавил еще сильнее. Ствол гнулся, потрескивал, сыпалась кора, листья, в лицо лезли шишки. Артем упирался в землю, растягивал ольховый лук. Выгнал его над собой, отпустил. Ствол полетел вниз, за спину. При этом стукнул а р т е м а по макушке, и п р о к и н у л навзничь. Юноша вскочил в в озлоблении. Сделал шаг, но уперся сразу в три растущих рез накрест ствола. От бессилия застонал. На щеках грязь перемешалась со слезами отчаяния. Нужно было возвращаться в лагерь. Лучшее, что сейчас мог сделать Артем, скорее рассказать папе о том, что с а л а н г о украла приметы. Откуда она вообще узнала, что они у меня... Неужели подглядывал тогда у дедушкиного лагеря? Вернуться назад было непросто. Артем плутал, боролся с ольховыми зарослями, уже отчаялся выбраться к биваку. Подумал, что так и сгинет здесь. Улыбнулся искривленной жестокой улыбкой, так тебе и надо. Хорошее наказание для такого олуха. Выбравшись к знакомому Яру, упал на колени. Понимал, что спасен, оставалось совсем чуть-чуть. Хватался за редкие кусты, вытягивал себя, скользил вниз, осыпая землю и камни, вновь карабкался вверх, только поднявшись на вершину яра, заметил, что где-то потерял носок, ноги черные от грязи, гудели, будто по ним всю ночь лупили б о т о г а м и Раскачиваясь от усталости, всхлипывая от бессилия что-либо изменить, Артем п л ё л с я к стоянке, на ходу придумывая оправдание. Знал, что папа не простит, Потом еще много лет будет припоминать ему этот случай. Язвить, насмехаться — это он умел. Услышав поблизости голоса, Артем остановился. Нужно было привести себя в порядок. Отыскал ручеек, умылся в нем. Дрожа от холода, зашагал дальше. Уже приблизился к кустам, за которыми была его палатка, но остановился. В десяти шагах от него, на поляне лагеря, стоял Юра н а г и б е н В руках он держал ружье, барс с березовым ложем, с ароматизатором на затыльнике. Артем всегда мечтал пострелять из такого, но папа не разрешал. Юноша не сразу понял, что происходит. Потом увидел, что с ружьями стоят и джамбул, и слава. Папа держал револьвер, мама пряталась за его спиной. А посреди лагеря стояли два охотника-бурята, те самые, которых Артем приметил еще на берегу, жамбалока. Третьего поблизости не было. Юноша почувствовал, как похолодев, они мели руки. Этим утром в отсутствие сына, когда никто не догадывался о близости охотников, Сергей Николаевич разыграл задуманный спектакль. Заявил, что карта Гришавина привела в глухомань, где что-то интересное мог бы найти только сумасшедший геолог. Старик любил такие проделки. Не удивлюсь, если он жив, и просто не удосужился рассказать нам о своих планах. И ходит сейчас где-нибудь под озерами Удакана, изучает очередную геологическую породу, а для нас решил устроить замечательное путешествие. Впрочем, мы сами виноваты, что пошли по его карте. Пусть бы лежало себе и дальше. В результате могу сказать одно. экспедиция зашла в тупик. Убедившись, что все внимательно на него смотрят, Сергей Николаевич показательно разорвал топографические карты Корчагина. Карту Гришавина он решил сохранить на память. Вот и вся история. Небрежным жестом разбросал клочья. Для газеты нужно будет что-нибудь придумать. Редактор придет в ярость, когда обо всем узнает. Братья Нагибины переглянулись. Федор Кузьмич сидел на колоде, ножом обрезал на пальцах едва тросшие ногти и даже не смотрел на Сергея Николаевича. Джамбул стоял, прислонившись к осине, и молчал. «Баир» с Ренчимой о чем-то тихо переговаривались, и, чтобы не терять времени, осматривали копыта лошадей. Тупым крючком расчищали стрелки, выковыривали набившуюся траву и грунт. «Поступим следующим образом», — вздохнул Сергей Николаевич. «Тебя, Кузьмич, и тебя, Джамбул. Я отпускаю». «Чего вам тут торчать? Езжайте назад в к ы р н Мы с Баиром задержимся на недельку. Раз уж забрались в такую глушь, так хоть сфотографируем каких-нибудь животных. Вон Мишаня обещал нам красного волка и снежного барса. Я ничего не обещал. Отозвался заспанный профессор. Он только что вышел из палатки. Еще не успел почистить зубы, но уже натирал губкой свои ботинки. Просто сказал, неважно, разберемся. Если я вернусь пустыми руками, редактор меня заживо съест... Вот. Так что всем спасибо за чудесную поездку. Наша экспедиция подошла к концу. Это вряд ли, — сухо бросил Юра. Скрестив руки на груди, он из-под лоб ь я смотрел на Сергея Николаевича. В каком смысле? А как же золото? Осклабился Слава. Его без того приплюснутый нос стал еще шире, показал свою несимметричность. Правая ноздря была чуть взгорблена. Что? — растерялся Сергей Николаевич. — Золото, — повторил Юра. — Вот чудаки, наслушались профессорских сказок. — Я ничего такого не говорил, — сквозь зевоту промолвил Тюрин. — Вот и помолчи. Сергей Николаевич хотел сказать что-то еще, но тут зашумели кусты. Он подумал, что наконец вернулся сын, по словам Марины Викторовны, сбежавший утром в лес. Уже приготовил для него несколько грубых слов — но увидел, что на поляну выходят два бурята в зеленых маскировочных костюмах с ружьями на изготовку. «Кажется, у нас гости», — Сергей Николаевич опустил руку на револьвер. В лагере стало тихо. Джамбу схватил ружье. «Значит, Артем был прав», — понял Сергей Николаевич. Отпрыгнул к палатке, возле которой стояла жена, на ходу прицелился в Монгола, но, к его удивлению... «Джамбул поднял ружье совсем в другую сторону, угрожая охотникам». Сергей Николаевич растерялся, не понимая, что делать. «Брось!» Братья Нагибины одновременно навели стволы на джамбула. «Что это значит?» — вскрикнула Марина Викторовна. «Значит, что ваши сказки кончились», — процедил Юра. «Началась суровая правда жизни». «Кузьмич!» — Сергей Николаевич покосился на егеря. «Тот, кажется, не замечал происходившего». все так же неспешно, бережно подрезал ногти. Именно в эти секунды вернулся а р т ё м Не разглядев, кто в кого целится, он был уверен, что засада, устроенная Джамбулом, сработала. В любой момент могла начаться перестрелка. Оставалось только непонятным, зачем с о л а н г о украла приметы, если монгол все равно задумал захватить силой власть в экспедиции. Юноша не знал, как поступить, Помочь родителям он уже не мог, у него не было даже подаренного егерем ножа. Тот остался в рюкзаке. Что он сделает? Один против вооруженных охотников. Артем отступил на несколько шагов, п о д у м а л что в его силах только спрятаться, а потом издалека наблюдать за происходящим. Нет-нет, это глупо. И что, буду просто смотреть, как всех убивают? Сделав еще несколько шагов, юноша решил уйти назад, по тропе. Добраться до Шаснура, села, где они наняли лошадей. Обо всем рассказать местным жителям. Они не оставят в беде Баира с в и н ч и м о й Позвонят в Кирен, а там прилетит вертолет МЧС. Да, так будет лучше всего. Артем вздрогнул, представив, какой ему предстоит путь. Пешком не пройти, слишком долго. Да и как я доберусь? Без еды, без одежды, без ботинок. Такому на Малом море не научили». «Значит, надо украсть лошадь, спрятаться. Пусть думают, что я потерялся». А потом... «Нет», — Артем хлопнул себя по лбу. «Вопреки всем страхам и обидам, понял, что не сможет оставить родителей. Потом не простит себе, если с ними что-то случится. Он не знал, как им помочь, но хотел быть рядом». Кто-то схватил юношу за шеворот. Поймал крысеныша. Это был третий охотник. худой, невысокий, но сильный, с цепкими пальцами. Он грубо вытолкал Артема на поляну. — а ч и где девчонка? — спросил охотника Юра. — х е н ш ь е уги х е н гансал э н е г у л г е н Значит, ищи дальше. От девчонки больше проблем. — Ага, она вас быстренько выследила, — рассмеялся Слава. Светлая челка задрожала на его лбу. — Еще в первый день. — Молчи, — одернул его брат. — Охотник опять скрылся в кустах. х а р т ё м Марина Викторовна хотела подойти к сыну. «Стой, где стоишь!» — крикнул один из охотников. «Не надо!» — Сергей Николаевич рукой остановил жену. «Федор Кузьмич, может, объяснишь, что тут происходит?» «Заткнись!» — сплюнул Юра, поглядывая на Джамбула. Тот по-прежнему не опускал ружья. «Чего тебе непонятно?» «Думал нас обдурить?» «А в итоге сам остался в дураках. Все просто!» Как два пальца об асфальт, хихикнул Слава. Ружьё опусти. Юра теперь смотрел п р я м и к о м на Джамбула. По-русски ты говоришь? Может, ты считать научился? На ш е с т е р о ты один, нас двое, отозвался Сергей Николаевич. Оба бросайте. Слава прицелился в а р т е м а Пришлось повиноваться. Видя, как монгол нехотя опустил ружьё, как зло смотрит на охотников, подошедших связать ему руки, Юноша понял, что жестоко ошибся, но было поздно. «Молодец, теперь ты», — Сергей Николаевич медленно положил револьвер на землю. «Умница», — процедил Юра. В два шага приблизился к Сергею Николаевичу, н а о т м а ш ударил того по лицу и отобрал у него карту Гришавина. Марина Викторовна вскрикнула. Даже Тюрин, кажется, понял, что ситуация складывается не самая п р и я т н о е и стал пятиться к палатке. пока его не остановил Слава. Только Федор Кузьмич по-прежнему молчал. Теперь просто осматривал лезвие ножа, которым только что обрезал ногти. «Где вторая карта?» — прокричал Юра. «О чем ты?» — спокойно переспросил Сергей Николаевич, пальцами ощупывая щеку. «Ты знаешь, гнида. Не кривляйся, ты!» Юра неожиданно повернулся к Тюрину, прицелился в того. «Считаю до трех. Раз. Где карта?» С улыбкой протянул Слава под самым ухом профессора. «Два. Скажи лучше. Он выстрелит, я знаю». Тюрин опешил. Дрожь волнами пошла по его телу. Он бы свалился на землю, если б Слава не поддержал его. Пряткал рот, не зная, что сказать, и только испуганно смотрел на Артема. «Значит, мальчишка», — усмехнулся Юра. «Ах ты, дурья башка, профессор д о л б а н ы й — процедил Сергей Николаевич. — Где карта? Юра навел ружье на Артема. — Не понимаю, о чем вы. Юноша глубоко дышал и с надеждой поглядывал на папу. — Считаю до трех. — Раз. Один из охотников схватил юношу за руку. — Два. — Не знаю я ничего, — закричал юноша изо всех сил. — Тише, тише, — неожиданно проговорил Федор Кузьмич. Встал с колоды, размял ноги. Вел себя так, будто в лагере ничего не изменилось, и шел простой экспедиционный день. Тише, обманывать уже ни к чему. «Это вы! Вы нас обманули!» — едва не плача крикнул Артем. «Ну почему же? Не торопись с выводами. Знаешь, что это?» е г о р ь достал из кармашка энцефалитки желтый камень. Это был самородок. Совсем как те, что Артем с мамой нашли в сейфе Корчагина. Они отдали их Сергею Николаевичу. а тот передал редактору в качестве залога. «Все правильно. Это золотой самородок. Очень хороший, чистый самородок. Знаешь, откуда он у меня?» «Вы украли его у дедушки», — прошептал Артем. «Ну почему же? Твой дедушка добровольно продал мне два таких самородка. Более того, умолял купить их. Сказал, что ему срочно нужны деньги. Придумал сказку о том, как гулял по Саянам». и наткнулся на старый золотодобытческий поселок. Как Самарта, но поменьше. Там и нашел золото. Только я, конечно, не поверил. Я ведь и сам в свое время работал на драгах. Было такое. Знаю кое-что в этом деле. Держишь мысль? Артем покорно кивнул. и о б этой и с т о р и и не заинтересовался. Народ мне всякое в дом тащит. Что самое любопытное, я и раньше покупал такие самородки. Только у другого продавца. Куда более странного. Впрочем, сейчас не о нем. Я только хотел поговорить с с в о и м дедом, а он уже пропал. Вот как бывает. Но все возвращается. И обман, и предательство. Значит, это вы у нас в доме все перерыли. А замок выломали только для вида. Ведь у вас был ключ. Артем с удивлением смотрел на егеря. Узнали про письмо маме, про ключ от сейфа. Значит, ключ был от сейфа. Фёдор Кузьмич н а с в е ш и в о посмотрел на Юру. «И где же сейф стоял?» «Впрочем, это неважно. Пусть это будет твоей тайной. А теперь послушай. Ты мальчик сообразительный. Значит, сейчас сообразишь, какой тут расклад. Мы ведь твоему деду хорошие деньги дали. Значит, помогли в его поисках. По-доброму, по-соседски. А в благодарность — ложь. Видишь ли, мои сыновья не любят, когда их обманывают». Они теперь считают, что половина того золота принадлежит им. С ними трудно спорить, правда? Егер приблизился к Артему, потрепал его по волосам, отошел назад к колоде, на которой только что сидел. Предлагаю уговор. Честный. Экспедиция продолжается. До конца. Больше никаких сказок. Мои сыновья берут половину золота. Остальное делите как хотите. Все просто. И если не будет фокусов... Фёдор Кузьмич говорил тихо, но его было хорошо слышно на всей поляне. «Я обещаю, что никто не пострадает, что все вернутся домой счастливые, и если про сокровища Дёмина не врут, богатые. А ведь мы ищем дёминское золото, не так ли?» «Где карта?» — опять спросил Юра, на этот раз спокойнее. Артём пожал плечами. «Эта карта закончилась, значит, есть вторая?» — Где она? — настаивал Юра. — Второй карты нет. Вмешалась Марина Викторовна. — Молчи! — прошептал ей муж, но она не останавливалась. Были приметы. Шесть примет, по которым нужно идти дальше. Марина Викторовна коротко пересказала историю, о которой Переваловы прочитали в записках Хорчагина. От каторжника Демина до белогвардейца Гришавина, от надзирателя Самохвалова до архивов Иргерет Мета Хорошо, — сомнением кивнул Юра, — и где эти рисунки? У сына в рюкзаке? Тензин, — Юра скомандовал одному из охотников, показал ему на палатку, из которой нужно было вынести рюкзак. Их там нет, — прошептал а р т ё м Что? — Юра не расслышал. Их там нет. Нет их. Куда же они подевались? Теперь пришла очередь а р т ё м а рассказывать о том, что случилось утром. — Девчонка, — ухмыльнулся Слава. — Молодец. — Молчи, — Юра толкнул его в плечо. — Ждем Ачира. Он ее быстро выследит. Тогда и послушаем, что она скажет. Сергей Николаевич с осуждением посмотрел на сына, виняя его одновременно и в пропаже примет, и в том, что их могут скоро обнаружить. Отчасти понимал, что а р т ё м тут ни при чем и ни в чем не виноват, и все же негодовалась за его слабости, глупости, нерасторопности. к Ринхима тем временем готовилась к побегу. Она не слушала разговор в лагере. Ни золото, ни странная история беглом каторжнике ее не интересовали. Она знала только то, что живыми из этой передряги им не выбраться. Видела, как один из охотников крепко держит ее мужа. Была уверена, что после всех разговоров их просто застрелят, а лошадей угонят. такое уже случалось в горах. Тут никто не станет искать тела. Сбросил с обрыва, и никто не найдет. В этих краях даже детей похищали. Не хотелось думать, кому и зачем они могли понадобиться в такой глуши. Впрочем, сейчас бурятку больше интересовала участь мужа. На нее, на женщину в н и м а н и е не обращали, и Ренчима чувствовала, что это единственный шанс на спасение. Если б ы ей удалось незаметно уехать, Добраться до ближайшего поселка, она бы подняла такую облаву, что ни один из этих преступников не нашел бы себе укрытие во всех саянах. Однако незаметно оседлать коня было невозможно. Ей удалось только обрезать чембур к а б ы л ы на которой ехал а р т ё м о т в е с т и ее на несколько метров в сторону. Дальше нужно было рисковать. и Ринчима ждала удобного момента, чтобы вскочить в седло и мчать во весь опор. Понимала, что за ней будет погоня, но была уверена, что ее не настигнут. Она знала эти края. Еще лучше знала лошадей мужа и умела с ними управляться. Когда Тензин, низкорослый бурят с лицом изуродованным бордовыми оспинами, полез в палатку, Венчима решила, что более подходящего момента не дождется. Скоро мог вернуться третий охотник. Тогда сбежать будет сложнее. Дыхание участилось, руки вспотели. «Решение принято!» Заметив, как жена вскочила в седло, Баир отчаянно мотнул головой. Хотел остановить ее, но этим только погубил. «Стой!» — крикнул Юра. р е н ч и м а со всей силы ударила лошадь пятками и пустила ее с места в г о л у б не разбирая направление, только бы подальше уйти от лагеря. Приглушенный стук копыт, мельтешение среди стволов. «Уродливая культя м и з и н ц ы у Юры!» ш а м ы на предплечье, будто его руку у к л а д а л и волки. Желтая кофта ринчимы со смешным рисунком, гуфи на спине. Грохнул выстрел. Металлический плевок, разбежавшийся по лесу шершавыми отголосками. Дедушка говорил Артему, что любую проблему можно решить, сформулировав ее. Тут вся загвоздка в том, чтобы научиться формулировать честно, без искажений. А в этом помогают факты. Учи факты из геологии, физики, химии. Они высушивают от эмоций твое восприятие. Чем больше сухих подлинных фактов знаешь, тем проще потом так же сухо и точно формулировать свои мысли и свои проблемы. Артем верил дедушке. За последние годы он выучил много фактов, но сейчас это не помогало. Улыбчивый Гуфи с длинными ушами. Затишеха выстрела. Юноша никак не мог в г л о т н у т ь Слюна копилась под языком, горло сузилось, стало тесным. Нервный импульс летел со скоростью 100 метров в секунду. Факт. Это в два раза быстрее подачи Роджера Федерера. И в десять раз быстрее скорости гепарда. В голове Артема шумело, будто его контузило. Настойчиво дребезжащий фон. Ренчима упала с лошади. Как-то неуклюже... Тяжело обрушилась на землю и еще несколько раз перекувыркнулась, прежде чем затихнуть. Желтая кофта потемнела. Только что ренчима стояла возле лошадей, а теперь лежала в траве. Мозг Артема на 80% состоял из воды. Это факт. Артем видел себя в зеркале, видел кардиограмму своего сердца. В детстве, когда его впервые укачало, видел свою рвоту. В ней лежали кусочки, съеденные утром колбасы. Все это доказывало его существование. «Чейма!» — закричал Баир. Он вырвался из рук охотника и теперь бежал к телу упавшей замертво жены. Скорость воздуха, выдыхаемого при кашле, достигает 250 метров в секунду. Еще один факт. Это в два раза медленнее пули, выпущенные из охотничьего ружья. Баба с возу к а б ы л и легче — х о х о т н о у Слава. Лошадь, испуганная выстрелом и падением всадника, убежала. Только что, заржав, поднялась на дыбы, а теперь исчезла. Ее нигде не было. Фон гудел, усиливался, словно а р т ё м тонул в густом облаке обезумевшего гнуса. Баир вцепился в тело Ренщимы, будто еще мог вырвать ее у смерти. Его лицо привычно стянулось морщинами. Можно было подумать, что он улыбается». что все это шутка, глупое недоразумение. Но погонщик плакал, и слезы теплой влагой расходились по его морщинам. Марина Викторовна повисла на плече мужа. С дрожью, со слезами. Чтобы оценить говядину, нужно надавить на нее. Свежая говядина пружинит, ямочка в ней выравнивается. Факт. У Артема было много фактов. Если выложить их в один ряд, тесно друг другу, то как раз п о л у ч и л о с ь бы длина всей его жизни. Фон теперь грохотал, лязгал, словно кто-то поблизости быстро вдергивал лист жести. Юноша упал на колени, его вырвало. Грохот вокруг стих, но Артем не мог проснуться. Он будто со дна реки наблюдал за происходящим вокруг. Видел, как Тензин в ы г р е б в с е вещи из палаток. как выпотрошил спальники, рюкзаки, как на землю вывалился папин фотоаппарат. Тензин нашел нефритовую статуэтку, небрежно отбросил ее в кусты. Примет, конечно, нигде не было. Видел, как вернулся следопыт Ачир, он так и не догнал Соланго. Однако наткнулся на свежее кострище, принес пепел и о г а р к и Девушка сожгла приметы. Остались только почерневшие клочки. Сергей Николаевич... Увидев их, побледнел. Юра ругался, кричал, опять ударил папу. Мама плакала. Профессор Тюрин в испуге таращил глаза, не мог ничего сказать. Баир не отходил от тела жены, обхватив ее, плакал. Джамбу, связанный, молча наблюдал за происходящим. — Папа никогда не доверял мне, — сказал Артем, физически чувствуя, как его голос пробивает дымку от решения. — Что? — не понял Юра. И в этот раз решил п р и с т р а х о в а т ь с я Оглушенный всем увиденным, юноша говорил медленно. — Пацан, заткнись, а? — Отдал мне рисунки, а я его подвел. — Заткнись. — Пусть говорит, — вмешался Федор Кузьмич. Юра покорно замолчал. — Примет больше нет. — Но есть фотоаппарат. Наклонившись, юноша поднял из вороха вещей папину камеру. — Хотел бы я, чтобы у меня был такой. Не зеркалка, конечно, но хороший зум, стабилизатор изображения, и батареи надолго хватает. «Когда найдем золото, купишь себе такой. И даже лучше. Денег хватит на м н о г о улыбнулся е г е р Папа заснял приметы. Все шесть. с а л а н г о сожла картинки, но они сохранились тут. Артем вытащил карту памяти. «Жаль только, что она хрупкая. Стоит надавить, и все снимки исчезнут». — Китайская. Было бы обидно вот так потерять последнюю копию примет. Юра сделал резкий шаг к Артему, но отец его окрикнул. е г о р ь даже не смотрел на сына. — Говори. Юноша рассеянно кивнул. — Вы предложили играть по-честному? — Я согласен. Артем о щ у п а л карту памяти, будто не был уверен в ее целостности. — Экспедиция продолжается. Больше никто не погибнет. У вас есть гарантия. Ваши ружья. а у нас будет фотоаппарат. Справедливо, не так ли? Держишь мысль?» Артем посмотрел на Юру. «Молодец!» — рассмеялся Федор Кузьмич. «Я всегда говорю, что ты парень-непромах. Я буду включать фотоаппарат, когда потребуется новая примета. На словах буду говорить вам, как она выглядит, и мы будем идти дальше. А когда найдем дедушкино золото, поделим его поровну, как вы и сказали». «Мы договорились?» Папа и мама, ошеломлённые, слушали сына. А если аккумулятор сядет? У папы есть солнечная батарея для зарядки. Мы договорились? Чем больше юноша задумался о смелости своего разговора, тем страшнее ему становилось. Начали подрагивать ноги. Он понимал, что если спор затянется, у него просто не хватит сил настаивать на своём. Договорились, твоя взяла. Фёдор Кузьмич встал с довольной улыбкой, спрятал нож в ножны, рассказывая первую примету — самое время выдвигаться.